Глава двадцатая Но больше фиолетовых полян не попадалось. «А почему мы пролетели фиолетовые?» — спросила я, не ожидая получить ответ. «Просто странно, что он меня стал игнорировать. Но ещё хуже, что я начала чувствовать жару и слабость. Оно как-то внезапно началось». «Это место силы. Пусть лучше оно достанется другим», — пояснил Николас. «О, тогда да». «Там, кстати, Кристиан», — повторила я. «Возможно». «А что, нельзя во время охоты общаться с другими?» Продолжила я расспросы, то и дело поглядывая назад. Лёгкий страх охватил меня. Всё же я лечу на драконе без возможности сойти. И так резко ещё этот дракон ушёл от знакомого дракона. Решила списать на свой страх и паранойю полёта. Зато мы пролетели фиолетовое поле. Я то и дело поглядывала назад, но не видела за нами никаких драконов. Но вскоре Николас начал снижаться возле горной гряды. Ещё немного, и можно было перейти на снежную сторону. Ох, далеко мы залетели. Я поёжилась. Ещё немного, и на меня начали бы падать снежинки. Немного передышки не помешает. «Слезайте», — прорычал дракон. Я помнила, как слезала с Кристиана. И повторять это с Николасом не хотелось. Поэтому я, как могла, слезала с него. Чуть не порезалась ошиб, оставила немного ткани платья, но всё же сползла. Меня не отпускало навязчивое чувство тревоги. Не нравилось, что он затащил меня сюда. И до башни довольно далеко. Хотя, чего мне нервничать? Не думаю, что Николас захотел бы меня подставить. Я закашлялась. А вот это мне уже совсем не нравилось. В горле ещё и запершила. Казалось, что я заболела. Наверное, но это не точно. Всё же Кристиан вытащил меня наружу из дома прямо в холод. И, по идее, я могла заболеть ещё вчера. Но вчера я себя чувствовала прекрасно. Вон даже с Миланой весь день проиграла. Списала своё состояние на нервы. Вот только кашель сильно беспокоил. «Всё в порядке?» — спросил Николас рядом со мной. Да, немного перенервничала с этим полётом. — пояснила я. — Не надо нервничать, — сказал Николас. — Ну, я всё же впервые на охоте, — пояснила я. Вот и слабость накатила. Да, скорее всего, из-за самой охоты. Ела я ещё давно, перед выездом из дома. И пить ещё захотелось. — Ну, не впервые, — улыбнулся Николас. Я недоуменно посмотрела на него. Ах да, видимо, считал, что полёт с Кристианом тоже можно было включить. Попить бы. Хмур, заметила я. «Надеюсь, для этого не придётся снег растапливать?» «Что вы!» — сказал Николас. «Снег грязный. Лучше из магического ручья. Здесь есть неподалёку». «А вы тут не в первый раз?» «Нет», — покачал он головой. «Мы тут любили бывать с моей возлюбленной». «О!» — протянула я и огляделась. «Да, тут было весьма красиво. Причудливые растения с оранжево-красными цветами». Едва заметный переход на снежную сторону выглядел завораживающе. «Здесь всё магическое», — продолжил Николас. «Если честно, это очень странно, что вы этого не знаете. Всё же другое королевство не отличается от нашего». Я густо покраснела и откашлялась. «Давайте не будем об этом. У меня есть причина непонимания». Тут же нашла отмазку. «А почему не взяли свою любимую сегодня?» Николас заметно напрягся. «У меня есть свои причины не делать этого», — вернула мои же слова. «Ладно, где тут можно попить?» — уточнила я. «Хотя на данный момент я бы предпочла находиться в башне». Кристиан говорил, что там подадут нормальный обед для наблюдателей и гостей. «Как же хотелось быть там!» «Хм, а ведь за нами могли наблюдать». Николас уводил меня в чащу. Я то дело вздрагивала. Боялась, что сейчас, как выскочат из кустов звери, как нападут на нас. «А магические звери не появятся?» — спросила я. «Возможно, если здесь будет магическая поляна». Немного пространно, — произнёс Николас. «А вы успеете обратиться?» — спросила я. «Конечно. Правда, придётся немного с ними побороться магией, но не волнуйтесь». Перед глазами начала плыть. Я то и дело протирала их, пытаясь убрать неприятные ощущение. Не нравилось мне это. Ещё и кашель не проходил. Нога соскользнула на небольшой кочке. Николас тут же подхватил меня. «С вами точно всё в порядке?» — спросил он. «Просто вы так странно кашляете». «Не знаю, но я бы вернулась хотя бы в башню», — ответила ему. «Немного позже. Мне нужно восстановить силы», — пояснил Николас. Я тяжело выдохнула и вновь разразилась кашлем. Выбора не было. Всё же только Николас мог доставить меня в башню. И всё же я то и дело смотрела в небо. Казалось, что где-то совсем рядом Кристиан. Мы вышли не на большую полянку с растущими по периметру кустами, увешанными незнакомыми ягодами. Рядом журчал ручей. Николас долго выбирал ягоды, переходя от одного куста к другому. Но всё же закончил. Я решила к ним не прикасаться. Мало ли, какие тут ядовитые. А мне только отравления к кашлю не хватало. Затем мужчина промыл ягоды в воде. Следом при помощи магии создал две чашки, которые подогрел. Внутрь кинул ягоды, протянул мне чашку с получившимся напитком. Наши пальцы соприкоснулись. Ничего такого, что я ощущала рядом с Кристианом, я сейчас не ощутила. Я сделала глоток, чувствуя, как по телу расплылось тепло. Напиток, на удивление, быстро насытил меня. Голод и жажда отступили. Вкусно. Протянула я. Рядом оказался Николас. Так близко, что я напряглась. А затем и вовсе не поняла, что произошло, когда он обнял меня. «Ты и так на неё похожа?» Прошептал Николас и склонился ко мне. «Ты должна всё вспомнить. Его губы оказались всего в паре миллиметров от моих. Я поняла, что сейчас свершится главная ошибка в моей жизни. Я же с Кристианом. Пусть и не на самом деле, а по договорённости». Но как-то изменять фиктивному мужчине не хотелось. Я собралась силами и оттолкнула мужчину от себя. Опешивший Николас сделал пару шагов назад, а кочка, попавшая ему под ноги, сделала своё дело. Мужчина споткнулся и упал. Я тут же рванула в лес, сильно испугавшись внезапных поцелуев. Ветки под ногами хрустели. Вот чего меня дёрнуло, непонятно. Но мне не хотелось оставаться рядом с Николасом ни минуты больше. Какое-то странное чувство вопило, что нужно бежать. «Диана!» — кричал Николас позади. «А, так я и отзовусь. Я его знать не знаю, и вспоминать тем более ничего не хотела. Хотя понимала, что из этого места меня забрать мог только этот дракон. Но вот эта его заявленница мне совсем не понравилась. Совсем как Милана, считающая меня своей мамой. «Диана, я не хотел вас напугать», — вновь послышалось. Я кинулась по горке и скользнула вниз. Здесь был небольшой выступ, под которым я и спряталась. Мне было очень страшно. Я зажала ладонью рот, чтобы Николас ни на роком не услышал моё сбившееся от быстрого бега дыхание. Несмотря на бешено колотящееся сердце, меня стало одолевать странное дремота. Глаза так и слипались. Да что же такое со мной творится? Что-то внутри будто подталкивало меня бежать куда подальше. Пересохшее горло терзал кашель, и мне стоило невероятных усилий сдерживать его, чтобы не быть найденной. «Диана, я ничего вам не сделаю. Позвольте хотя бы вас вернуть», — раздалось совсем рядом. «Ага, сейчас». Перед глазами всё расплывалось, тьма накатывала, хотелось улечься и уснуть. Рядом что-то хрустнуло, но и это никак не помогало. Я сползла ещё ниже и устроилась под выступом, как на кровати. Рядом рыкнул дракон. Глаза закрывались, и я поняла, что не могу бороться со сном. Только с кашлем, который то и дело прорывался. Но я уже не могла себя сдерживать. Тут так легко и тепло. Вскоре сон поглотил меня. Не знаю, сколько я проспала, но когда очнулась, всё ещё был день. Это радовало. Я даже осмотрела свои руки и ноги. Видимо, тут очень привередливые насекомые потому что ни одного укуса на себе я не увидела. Только кожа то и дело мерцала золотистым свечением. Зато я выспалась. Да, если б я не дала дёру от Никваса, то кто знает, что он там сделал бы со мной спящий. Я почесала макушку. И что теперь делать? Спать уже не хотелось, но слабость чувствовалась. Я поднялась и размяла затёкшие ноги. «И что теперь?» — спросила я у дерева. Дерево, естественно, не ответило, но зашелестело листьями. Да, я, конечно, умудрилась так попасть. Но, как говорил Кристиан, «Если что, я всегда вернусь домой к себе. Да, в отличие от его дома, здесь хотя бы есть ягоды». Я потянулась, чувствуя лёгкость в теле. На удивление я выспалась. Вот бы так всегда, особенно перед работой. Но сейчас нужно было идти, хотя бы к башне. Я вылезла из своего укрытия, отряхнула грязные руки и направилась к ручью. Бррр, страшно тут как. Я прислушивалась к лесу, улавливая каждый звук. Где-то ухла, где-то рычало, И явно это всё делали не драконы. Что-то я сомневалась, что на эту границу кто-то залетит. Ох уж этот Никлас! За что он меня так подставил? Вот и надо было выяснить. Первым делом я дошла до ручья. Там умылась и попила воды. Откашлялась как следует. Нет, ну, точно заболела. Лоб горел, и что делать, я не понимала. Решила идти к башне, хотя понимала, что у шаг человека и полёт дракона — две разные вещи. Но выбора у меня не было. Я опустилась в путь. Пусть там что-то где-то рычало, но я двигалась вперёд. Потом мне вспомнилось, что в башне были наблюдатели. Может, они видели, куда я запропастилась? э -м". если меня кто-то слышит, то я на границе, рядом со снегом», начала я общаться с лесом. «Помогите! Я не дракон! Обратиться и улететь не смогу!» Тишина мне была ответом. «Ладно, идём дальше». Я шла лесом, пытаясь уходить подальше от заснеженной границы. Она мне как раз и служила ориентиром. Я то и дело смотрела в небо в надежде что хоть кто-нибудь прилетит. Иногда разговаривала сама с собой, иногда с лесом. Ужасное состояние от простуды ещё больше усугубляло моё положение. Я уже была согласна и с Николасом встретиться, лишь бы домой вернули. Но казалось, что до башни ещё плестись и плестись. И главное, ни воды, ни еды. Другого выхода не было, потому я шла. Даже начала считать шаги, чтобы понимать, сколько прошла. Но перед глазами всё расплывалось так, что я сама не заметила, как вышла к Красному полю, месту магии. И как раз в этот момент оттуда выскочил зверь».